вероятно, Евгения Никандровна не ощущала себя слишком уверенной, чтобы согласиться на главную роль. Ведь за ее плечами было всего несколько эпизодов в картине «Монолог», а тут целая жизнь учительницы, у которой состоялось так много школьных выпусков. Накануне своего очередного юбилея Героине Ханаевой попадает в ситуацию, когда ее бывшие любимые ученики внезапно ее подводят. В картине масса сцен с разной степенью напряженности — и драматических, и юмористических, и переполненных участливой доброты. Фильм «Розыгрыш» стал для Евгении Никандровны переломным в ее актерской судьбе а роль учительницы Марии Васильевны Девятовой своеобразной визитной карточкой киноактрисы Ханаевой. Мудрая, справедливая женщина, всем сердцем преданной работе и воспринимающая беды учеников как свои личные, такой появилась она в картине «Розыгрыш». Картина вызвала неожиданный резонанс в виде огромного количества писем, которыми стали заваливать Ханаеву. Сотни, тысячи писем приходили на киностудию, в театр, опускались в ее почтовый ящик. Писали учителя, ученики и их родители. «Но я же не педагог, я актриса!» Отбивалась она от всех. За эту роль Ханаева получила государственную премию и главный приз на очередном всесоюзном кинофестивале. Как вспоминал режиссер Владимир Валентинович Меньшов, Ханаева была скромнейшим, тишайшим человеком. Однако большинство коллег по фильму этим почему-то беззастенчиво злоупотребляли. Когда актеры являлись на съемочную площадку, то сообщали, что они заняты еще в чем-то другом. Просили отснять их в первую очередь. Дело доходило до того, что порой кто-то даже начинал диктовать свои условия, кого снимать первым, сколько времени они сегодня могут уделить и так далее. На том же розыгрыше Ханаева сидела в боевой готовности, в костюме и в гриме уже с раннего утра, с начала рабочего дня. А бывало так, что снимать ее приступали только к обеду, И лишь однажды чаша её терпения переполнилась, и она высказала молодому режиссёру все свои претензии, что сидит она и ждёт своего часа вовсе не потому, что ей некуда спешить, а потому, что её другие обходят, а она предпочитает с людьми не ссориться, а подождать, пока есть время и терпение в запасе. Так интеллигентность и воспитанность женщины сыграли с ней злую шутку. У неподражаемой актрисы классической русской школы и просто превосходного человека Евгении Ханаевой в ходе съемок «Розыгрыша» со всеми сложились добрые отношения, в том числе и с дебютантом Димой Харатьяном, который с этого выдающегося фильма взял блистательный старт в большом кинематографе, и с другими ребятами. А актер Павел Винник, исполнявший роль завхоза, вообще считает, что остался в картине только благодаря заступничеству Ханаевой, поскольку у него самого возникли разногласия с режиссером по поводу трактовки роли. И в этой достаточно щекотливой ситуации Ханаева не побоялась вступиться за него. Автором сценария был известный кинодраматург Семен Лунгин. Картина рассказывает о проблемах школьников-десятиклассников, их взаимоотношениях с учителями, о школьных конфликтах, первой влюбленности и причинах истинного лидерства. Жизнь ставит перед старшеклассниками первые взрослые вопросы. И ребята начинают по-новому относиться к дружбе и любви, таланту и соперничеству. Подростки сами решают, каким путем идти к своей мечте так в сжатом виде можно изложить содержание фильма. Фильм «Розыгрыш» явился большим событием и в кинематографической жизни нашей страны. Он был очень хорошо принят зрителями, что было совершенно неожиданно для всех его создателей. Ну, может, кто-то таких результатов и ожидал, но, по крайней мере, вслух об этом никто не говорил. Даже кинокритики – Никаких прогнозов на этот счет не высказывали.